Из слова восемьдесят девятого «Человек ревнивый никогда не приходит в мир ума, а чуждый мира — чужд и радости. Если мир ума называется совершенным здравием, а ревность противна миру, то значит уже, что тяжкою болезнью страждет тот, ком есть лукавая ревность». По-видимому, человек, обнаруживаешь ты ревность свою против чужих недугов, а в действительности свою душу лишил здравия. Поэтому заботься лучше о здравии своей души. Если же желаешь врачевать немощных, то знай, что больные более нужды имеют в попечении о них, нежели в выговорах. а ты еще, тогда как не делаешь помощи другим, самого себя ввергаешь в тяжкую мучительную болезнь. Ревность в людях признается не одним из видов мудрости, но одним из душевных недугов, и именно есть ограниченность в образе мыслей и великое неведение. Начало божественной премудрости, скромность и кротость – которое свойственно великой душе и носит на себе немощи людей. Ибо сказано «Вы, сильные немощи немощных, носите и падающего исправляйте духом кротости». К плодам Духа Святого апостол причисляет долготерпение и мир. Сердце, исполненное печали о немощи и бессилии в делах телесных, явных, заменяет собою все сии телесные дела. Дела телесные, без печали ума, то же, что и тело неодушевленное. Кто скорбит сердцем и дает свободу чувствам своим, тот подобен больному, который страждет телесно и у которого уста отверсты для всякой вредной ему снеди. Кто скорбит сердцем и дает свободу чувствам своим, Тот подобен человеку, у которого есть единородный Сын, и который мало-помалу заколает его собственными своими руками. Печаль ума – драгоценное Божие даяние. Кто переносит ее как должно, тот подобен человеку, у которого члены его исполнены святости». Человек, который дал волю языку своему говорить о людях, и доброе, и худое, не достоин сей благодати. Милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры – потому что каждому дает, чего он достоин, и при не допускает склонения на одну сторону или лицеприятия. А милосердие есть печаль, возбуждаемая милостью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин худого с ним обращения, тому не воздает злом, и кто достоин доброго воздаяния, того преисполняет с избытком. И если правосудие на стороне правды, то милосердие уже на стороне греха. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Как зерно песку не выдерживает равновесия с большим куском золота, так требование правосудия Божие не выдерживает равновесия в сравнении с милосердием Божиим. Что горсть песку... брошенное великое море – то же грехопадение всякой плоти в сравнении с Божиим промыслом и Божией милостью. И как обильный водою источник не заграждается горстью пыли, так милосердие Создателя не препобеждается пороками тварей. Быть злопамятным и молиться – значит то же, что сеять на море и ждать жатвы. Как светлости огня невозможно сделать преграду, чтобы не восходила она вверх, так и молитвам милосердых ничто не препятствует восходить на небо. Таково течение воды на покатом месте, такова сила раздражительности, когда найдет себе доступ в ум наш. Кто в сердце своем приобрел смирение – тот мертв стал для мира, и омертвевший для мира омертвел для страстей. Кто омертвел сердцем для близких ему, для того мертв стал дьявол, а кто обрел зависть, тот обрел с нею дьявола. Бывает смирение по страху Божию, и бывает смирение из любви к Богу. Иной смирен по страху Божию, другой смирен по радости». И смиренного по страху Божию сопровождают во всякое время скромность во всех членах, благочиние чувств и сокрушенное сердце. А смиренного по радости сопровождают великая простота, сердце возрастающее и неудержимое. Любовь не знает стыда, потому не умеет предавать членам вид благочиния. Любви, естественно, не стыдиться и забывать меру свою. Блажен, кто нашел тебя, пристань великой радости. Собрание смиренных возлюблено Богом, как собор серафимов. Драгоценно пред Богом тело целомудренное, паче чистой жертвы. Две и добродетели, то есть смирение и целомудрие, уготовляют в душе залог Троицы». К друзьям своим входи благоговейно. Когда будешь так поступать, принесешь пользу и себе, и им, потому что душа часто под предлогом любви свергает себя узду осторожности. Остерегайся сходбищ, потому что не во всякое время они полезны. В собраниях предпочитай молчание, потому что удерживает оно от многого вреда. Наблюдай за чревом, но никак за зрением, потому что домашняя брань, без сомнения, легче внешней. Не верь, брат, что внутренние помыслы могут быть остановлены без приведения тела в доброе и чинное состояние. Бойся привычек больше, нежели врагов. Питающий в себе привычку – то же, что человек, который дает пищу огню – потому что мера силы в том и другом состоит в количестве питающего их. Если привычка потребует чего однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабую. А если однажды исполнишь ее волю, то во второй раз найдешь, что нападает она на тебя гораздо с большей силой. Храни это в памяти касательно всего, потому что помощь предосторожности для тебя важнее помощи самых дел. Кто любит смех и любит выставлять себя на показ людям, тому не будь другом, потому что научит тебя привычке предаваться расслаблению. Не встречаясь веселым лицом того, кто ведет распутную жизнь, но берегись возненавидеть его. И если пожелает восстать, Подай ему руку и до самой смерти прилагай попечение о том, чтобы приобрести его. Если же ты еще немощен, то отвращайся и от врачевания, ибо сказано «дай ему верх жезла твоего и прочее». «С тем, кто высокоумен и страждет завистью, говори осторожно». Ибо как скоро скажешь, что, дает он словам твоим сердце своем какое ему угодно толкование, и в том, что есть в тебе доброго, отыскивает, чем других довести до преткновения. И слова твои в уме его обращаются в пищу его недугу. Когда начинает кто при тебе пересуждать брата своего, потупь лице свое. Как скоро сделаешь это, и пред Богом, и пред Ним окажешься осторожным. Если даешь что нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда сделаешь это, тогда ласковость в уме его дороже, и такого даяния твоего, которое было бы даже сверх потребностей тела. В тот день, когда отверзишь уста свои, и станешь говорить, что вопреки кому-либо, представь себя мертвым для Бога и суетным во всех делах своих. Хотя бы помысл побуждал тебя сказать, по-видимому, нечто справедливое и назидательное. Ибо какая нужда человеку разорять собственное свое здание и поправлять здание друга своего? В тот день, в который печалишься о ком-либо страждущем каким-либо недугом, а человеке добрым или злом, страждущим телесно или мысленно, почитай себя мучеником и взирай на себя, как на пострадавшего за Христа и на сподобившегося стать исповедником. Ибо помни, что Христос умер за грешных, а не за праведных. Смотри, каково это великое дело – печалиться о людях злых и благодетельствовать грешным паче праведных». Апостол воспоминает о всем, как о деле достойном удивления. «Если можешь сам собою оправдать душу свою, то не заботься искать другого оправдания. Во всех делах твоих да предваряют у тебя телесное целомудрие и чистота совести, ибо без них суетно пред Богом всякое дело. О всяком деле, если делаешь оное, без размышления и исследования, знай, что оно суетно, хотя и благоприлично, потому что Бог вменяет правду по рассудительности, а не по действованию нерассудительному. Пусть тебя гонят, ты не гони. Пусть тебя распинают, ты не распинай. Пусть тебя обижают, ты не обижай. Пусть на тебя клевещут, ты не клевещи. Будь скромен. И не ревнуй возле. Судиться – не христианского жития дело. Об этом нет и намека в учении Христовом. «Веселись с веселящимися и плачь с плачущими, ибо это признак чистоты. С больными – болезнуй, с грешными – проливай слезы, с кающимися – радуйся. Будь дружен со всеми людьми, а мыслью своею пребывай один». Принимай участие в страданиях всякого, а телом своим будь далеко от всех. Никого не обличай, не поноси, даже и крайне худых по жизни своей. Распостри одежду свою над падающим и покрой его. Если не можешь взять на себя грехов его и понести за него наказание и стыд, то будь, по крайней мере, терпелив. И не стыди его. Если не можешь держать в порядке свои помыслы, То, хотя чувства свои, сделай благоустроенными. Если не один ты мыслью своею, То будь один, хотя телом своим. Если не можешь потрудиться телом своим, Поскорби, хотя мысленно. Если не можешь бодрствовать стоя, То бодрствуй, сидя, или и лежа на ложе твоем. Если не можешь поститься в продолжение двух дней, постись, по крайней мере, до вечера. А если не можешь и до вечера, то остерегайся пресыщения. Если не непорочен ты сердцем своим, то будь непорочен, хотя телом. Если не плачешь в сердце своем, то, по крайней мере, облеки в плач лице свое. Если не можешь миловать, то говори, что ты грешен». Если ты не миротворец, то не будь хотя любителем мятежа. Не можешь стать рочительным, по крайней мере в образе мыслей своих будь никак ленивый. Если ты не победитель, то не превозносись мыслью предподчиненными. Если не в состоянии заградить уста осуждающему друга своего, то по крайней мере остерегись вступать с ним в общение». Знай, что если от тебя выйдет огонь и пожжет других, то Бог от руки твоей взыщет души, возжженные огнем твоим. И если не ты ввергаешь огонь, но соглашаешься с повергающим и услаждаешься тем, то на суде будешь сообщником его. Если любишь кротость, пребывай в мире, и если исподобишься то во всякое время радуйся, взыщи смысла, а не золота, облекайся в смирение, а не в весон, приобретай мир, а не царство. Кто не смыслен, тот и не имеет смирения, и кто не имеет смирения, тот не будет смыслен. Не смиренно мудр, кто не мирен, и не мирный, не смиренно мудр. и мирен, если кто не радуется. На всех путях, какими ходят люди в мире, не находят они мира, пока не приблизятся к надежде на Бога. Сердце не умеряется от труда и преткновений, пока не придет в него надежда, и не умерит сердце, и не прольет в него радости. О ней-то излекли достопоклоняемые и исполненные святости уста. Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененнее, и аз упокою вы. Приблизься, говорит, чтобы на меня возложить надежду, и успокоишься от труда и страха. рассеянная молитва производит в душе ясную мысль о Боге. И водружение нами в себе памятование о Боге есть вселение в нас Бога. Так соделываемся мы крамам Божиим, от попечения и сердца, сокрушенное уготовлением упокоение в Боге. Ему слава вовеки. Аминь.